«Ворон! Охранное заклятие!» «Ворон! Да же ты!» — прозвучал взволнованный голос Константина, а в следующий миг в лицо Георгия брызнули водой. «Тьфу! Хватит меня топить! Что случилось?» Воронин разлепил веки и попытался сосредоточиться на темном пятне перед собой. Зрение довольно быстро пришло в норму, и размытый силуэт превратился в склонившегося синего. Лицо его было встревоженным. «Опять массовый отруб случился», — ответил Кощей. «Ты первый пришел в себя, остальные будто уснули. Только разбудить их не получается. Работница усадьбы, что была на втором этаже, уже скорую вызвала». «А вы с Аркадием как?» — спросил Воронин, пытаясь подняться. Самочувствие было примерзким. Тошнота, слабость, шум в голове. «Да мы нормально. До нас дым не добрался. Зацепило только тех, кто был в зале». «Дым. Черт, какого цвета он был» уточнил Георгий с помощью Синева, поднимаясь на ноги. «Серого!» — прозвучал позади кости голос Аркадия. «И еще воняло какой-то гадостью, словно гнилую листву кто-то жжёт. Ворон, ты что-то знаешь?» «Я же говорил. Туман, сопровождаемый гнилостным запахом», — ответил Георгий. «Сам по себе он не появляется». «Есть какие-нибудь предположения?» — поинтересовался Синев. «С чем конкретно мы столкнулись?» «Похоже, я и другие посетители попали под воздействие очень сильного артефакта. Даже я, подготовленный к такому, не смог выдержать удар. А вообще, нам сейчас не разговоры разговаривать надо, а отыскать этот самый артефакт, вызвавший столь сильное воздействие, и причину, вызвавшую его активацию. И еще узнать, при чем здесь проклятие». С улицы донесся шум, какие-то крики, вскоре входная дверь распахнулась, впуская внутрь полноватого мужчину в белом халате, а за ним — высокую девушку, в руках которой был большой оранжевый кофр с красным крестом на боку. «А вот и скорая!» — озвучил Аркадий появление медиков. «Так вы кто такие?» — требовательно прозвучал голос доктора. «Да мы обычные гости!» — вперед выступил Синев, прикрывая товарищей. «Минут пять назад зашли в главный дом, а тут все лежат без сознания». Пытались привести в чувство, но они словно снотворного объелись. Не реагируют. «Ну и вон здесь!» Раздалось от входа. Это внутрь зашел еще один медик. Здоровенный мужик, под 2 метра ростом. Он тут же начал возмущаться. «Петр степанович осторожнее! От этих ароматов недолго и прилечь рядом с этими экскурсоводами! Миша, а ты двери-то отвори, чтоб приток свежего воздуха усилился!» Парни, не желаете ли помочь нам? Форточки, черный ход, нужно все распахнуть настежь. Большая картина в углу. Отвлеки врача! Прошипел Георгий на ухо Константину и двинулся внутрь зала, из которого его только что вытащили товарищи. Воронин был уверен, что артефакт не сработает повторно, ведь он только что разрядил накопленную энергию. Даша, давай сюда на шатырь. Сейчас мы их быстро разбудим. Продолжил раздавать команды доктор, склонившись над ближайшим посетителем, нагло свернувшимся калачиком и посапывающим. «Миша, принеси носилки, пострадавших нужно всех на свежий воздух. В этой воне невозможно нормально работать». Добравшись до угла, Воронин склонился над картиной и вдохнул полной грудью, пытаясь уловить характерный запах. Ведь куратор сообщил в послании, что нужно найти именно проклятие, а его аромат ни с чем не спутать. Георгий почувствовал только совсем другое от полотна несло темным чародейством, причем настолько умелым, что ворон ощутил легкую зависть. Очень мощный артефакт, судя по тонкому запаху прелых листьев, охранный, но точно не проклятие. Но ведь куратор не ошибается, и значит поиски только начинаются. «Вы кто?» — прозвучал с пола почти под ногами слабый женский голос, и ворону пришлось отвлечься от артефакта, замаскированного под картину новоделл. Склонившись над той самой женщиной, что проводила экскурсию по залу, Георгий спросил. «Как себя чувствуете?» «Тошнит», — ответила работник усадьбы. «Неужели это случилось снова?» «Похоже на то», — развел руками Георгий. «Давайте я помогу вам выйти на свежий воздух». «Благодарю», — все еще слабым голосом ответила женщина после того, как Воронин помог ей подняться. К этому времени уже все, кто потерял сознание, зашевелились и начали подниматься с пола. При этом одна молодая девушка заплакала, а пожилой мужчина при падении, ударившийся головой, начал ругаться. По всем признакам выходило, что скоро возле главного дома будет столько шума, и лучше бы свалить отсюда подальше. Вот только это не входило в планы Георгия, а значит, следовало поторопиться. «Костя, помоги!» — окликнул товарищ Воронин, когда до выхода оставалось несколько шагов. Синев с Аркадием только что вывели наружу полноватую даму, вцепившуюся в них, словно утопающий за спасательный круг. «Уважаемая, мой товарищ вас проводит до лавочки!» Спокойным, но весьма убедительным тоном произнес Константин, по-доброму улыбаясь женщине. «Удивительный талант у парня, может расположить к себе практически любого человека, и при этом не используя магию. Да, за такой дар он расплачивается весьма болезненными видениями, но оно того стоит». «Это работник зала» сообщил Георгий, передавая экскурсовода Синеву. Склонившись над самым мухом товарища, он прошептал. «Она нужна нам!» «Пойдемте! На улице всяко свежее! Вам сразу полегчает!» Кощей задействовал свое обаяние на всю силу. Даже Воронин почувствовал это. Хмыкнув, он развернулся и вновь направился в зал. «Нужно найти проклятие, нечто появившееся здесь раньше, чем картина!» «Эх! Хорошо бы вынести отсюда холст, чтобы он не мешал. Но, увы, сейчас Ворона видит...» Слишком много свидетелей. При первом заходе Георгий придерживался левой стороны зала, ну а во второй раз вошел, прижимаясь к правой. Двигался медленно, делая через шаг медленный вдох, в надежде почувствовать, какой предмет содержит в себе проклятие. В том, что это что-то небольшое, Воронин не сомневался, иначе бы воня от черного колдовства чувствовалась еще на подходе к гостевому дому. А здесь нечто мелкое, к тому же гораздо слабее, чем заговоренный холст». «Мужчина, как вы можете дышать этой гадостью?» — раздался сбоку удивленный девичий голос. Это Георгию обращалась медработница. «У меня даже через повязку, смоченную духами, вонь пробивается». «Я здесь вдвое дольше вас. Принюхался уже», — соврал ворон. На самом деле его острый нюх спокойно воспринимал обычные запахи, даже если они были неприятными. А все потому, что потусторонние магические ароматы для Георгия ощущались в десятки раз сильнее, И из-за этого он не раз попадал в неприятные ситуации. Более того, иногда встречались такие места, куда Георгий из-за повышенной чувствительности даже приблизиться не мог. Чтобы совладать с даром, он в свое время долго и упорно тренировался. Зато сейчас уже не дергался, когда встречался с очередным запахом. Воронин вновь дошел до конца зала, но так и не почувствовал проклятие только исходящее от холста гнилостное амбре чертова вонь напрочь забивала все остальное. Необходимо проветрить помещение и заодно вытащить эту картину куда подальше, а в идеале вообще выкупить и спрятать на складе. Аркадий уже наловчился делать специальные контейнеры, изолирующие особые свойства артефактов. Этот холст явно несет людям угрозу. Выбравшись на улицу, Георгий наконец-то смог вздохнуть полной грудью осмотрелся в поисках товарищей и сразу же направился к Синеву, сидевшему на одной скамейке с той самой женщиной-экскурсоводом. Аркадий в это время находился возле скорой помощи, разговаривал о чем-то с другими пострадавшими. «Анна Николаевна, да не переживайте вы так!» — успокаивал Константин собеседницу. «Наверное, в канализации скопился серводород, а сейчас он вышел наружу. Ничего страшного, коммунальщики все прочистят, а вон через пару дней выветрится». «Да как не переживать? Это же репутация!» Женщина была очень расстроена. Она даже не заметила, что к ним подошел Воронин. «У нас и так посещаемость невысокая, а с такими происшествиями никто больше не захочет выставлять у нас свои работы». «Извините, решил все же вмешаться в разговор Георгий. А чьи картины сейчас в выставочном зале? А то я не успел на экскурсию, только вошел в зал и тут же сознание потерял». «Звягинцев, Залеский, Иван Валерьевич, местный художник, Красногорский». Тут же оживилась экскурсовод. «Молодой, но талантливый». «А как мне связаться с ним? Не подскажете?» Воронин почувствовал, что на правильном пути. «Я бы хотел приобрести пару картин Ивана Валерьевича. Уж больно у него пейзажи хороши. В душу западают». «И когда только успели рассмотреть», — удивилась женщина, при этом потянулась к левому боку. «Ой!» — Мой телефон остался в сумочке, в административной комнате. Да и не нужен он. Ивану Валерьевичу наверняка уже позвонила директор. и за лески скоро сам явится сюда. Вот и пообщаетесь. — Спасибо вам за помощь, — поблагодарил Ворон. Большей помощи от этой дамы он не ожидал. Ой, что вы? Это мне надо вас благодарить! Экскурсовод прижала руку к сердцу. Самостоятельно я бы не скоро смогла выбраться из гостевого дома. И вообще, если честно, до вашего объяснения про канализацию думала, что здесь происходит какая-то чертовщина. Сегодня на работу буквально заставляла себя идти. От чего-то было так страшно, как никогда в жизни. Не переживайте, Анна Николаевна. Все будет хорошо! Вновь начал успокаивать женщину Константин. Вот! Голос Синева оборвал возмущенный голос молодого человека, издали начавшего кричать. «Анна Николаевна, что здесь происходит? Ваш директор позвонила мне 10 минут назад и сообщила, что я должен забрать свои картины, так как они мешаются каким-то работникам. Мне пришлось ехать сюда на такси, мы же договаривались. На неделю!» «Повезло вам. Это тот самый Звягинцев-Залезский». Повернувшись к Георгию с извиняющимся лицом, произнесла экскурсовод. Затем обратилась к приблизившемуся художнику. «Иван Валерьевич, у нас произошло ЧП, прорыв сероводорода в гостевом доме. Вы уж извините, что так вышло, но ваши картины действительно под угрозой. И куда мне их прикажете девать?» художник. Высокий худой парень, лет 25 с узким, вытянутым лицом и массивными очками, с круглыми стеклами, очень сильно напомнил Воронову одного мариста Лаптев, или как-то похоже, Георгий не смог вспомнить, так как всяческим видео предпочитал книги. «У нас есть машина, в которой легко уместится любые картины!» Синев, как всегда, в нужный момент из форменного раздолбая превращался в весьма толкового помощника. Вот и сейчас сходу проявил полезную инициативу. — А вы еще кто такой? Звягинцев в с недоверием посмотрел на Константина. — Это хорошие ребята, Иван Валерьевич. Первыми пришли к нам на помощь, когда произошел выброс газа, — вступилась за товарища Анна Николаевна. — Так спасти — это одно. А перевести груз с одного места на другое — это уже трата бензина. Значит, придется оплатить людям затраты топлива и времени. А я последние свободные деньги на такси потратил. — Скажите, Иван Валерьевич... «А вы продаете свои картины?» — поинтересовался Ворон и еле сдержался, чтобы не улыбнуться. Не хватало еще, чтобы отпугнуть своим оскалам нужного человека. А расставшись с десятью тысячами рублей, Георгий стал обладателем холста, по сути, испорченного молодым, но не особо талантливым художником. Впрочем, и Воронин и не ожидал от человека, взявшего себе столь заковыристый двойной псевдоним. Изначально Иван запросил аж 28 тысяч за жемчужину своего художественного таланта, но Константин быстро осадил возомнившего о себе не весь что художника. Сошлись на десятки и бесплатной доставки Звягинцева-Залескова вместе с картинами до места жительства. Константин согласился временно побыть таксистом, пообещав Георгию, что в дороге как следует расспросит своего пассажира. Через полчаса Воронин с Аркадием остались снаружи одни. Вскоре уехали скорая... Наряд милиции и даже газовая служба от двери гостевого дома закрыла Анна Николаевна. Она же и подсела к мужчинам в ожидании, когда за ней приедет кто-то из родственников. «Ну вот, никакой утечки не нашли», — сообщила женщина Воронину. «Но говорят, что завтра пришлют машину с бочкой, чтобы вычистить канализацию. Ох, чую, завтра лучше не приходить на работу, опять эта вонь кругом будет». «Так вы что же, одна здесь трудитесь?» поинтересовался Аркадий. «Что вы? Конечно же нет!» помотала головой экскурсовод. «Просто Владимир Алексеевич взял несколько дней отпуска, хотя приходит сюда каждый день. Сидит прямо вот на этой лавочке, словно посетитель. Но в его возрасте полезно гулять на свежем воздухе. Да!» «Владимир Алексеевич...» Воронин еле сдержался, чтобы не вскочить. В этот момент у него в голове словно щелкнуло что-то. С тростью. И бородка еще такая. Клинышком. Плащ у него серый. «Так вы его видели!» — улыбнулась Анна Николаевна. «Да, это он. Давно здесь работает. Несколько лет уже». «Может, у него расспросить про выбросы газа?» Георгий всем нутром почуял, что происходящее в усадьбе безобразия как-то связано с этим странным стариком. Еще этот запах, показавшийся ему столь знакомым. «Можно, конечно, но я дожидаться его не собираюсь. Он может прийти к вечеру, а может только завтра появиться». «Так позвоните ему» предложил Аркадий, еще не понявший, что они встали на след. «Понимаете, у Владимира Алексеевича только стационарный телефон, он мобильным не пользуется», — ответила женщина. «Кто знает, дома он сейчас или куда-то вышел, хотя у него вроде супруга болеет, может, она поднимет трубку». Женщина полезла в сумочку, извлекла свой телефон и даже попыталась набрать номер, но тут же опустила руки. «У вас нет его номера?» — удивился кудесник. «Мобильник разрядился», — ответила Анна Николаевна. «Эти игры, знаете, три в ряд, э, ферма, они разряжают телефон за несколько часов. Хотя, постойте, у меня же есть его номер в записной книжке». «Можем позвонить с моего», — тут же предложил Георгий, доставая смартфон. Под диктовку экскурсовода Воронин набрал номер и нажал кнопку вызова. Передал телефон женщине. Потянулись длинные гудки, на седьмом связь оборвалась. «Не берет никто трубку», — пожала плечами женщина, возвращая телефон Воронину. «Ладно, вечером из дома позвоню». Анна Николаевна уехала через 10 минут, и из персонала усадьбы на месте осталась лишь женщина-дворник, с которой общался Костя. Она же, похоже, являлась и сторожем, потому как свободно открыла входную дверь своим ключом. Аркадий, увидев это, предложил еще раз поговорить с ней, но Георгий его остановил. «Незачем. Похоже, я нашел того, кто нам поможет. Даже адрес, где он проживает, вычислил». «Ты думаешь, тот старик знает, какая вещь проклята?» Кудесник, в отличие от Ворона, не знал всего, и потому его голос был полон сомнения. «Я думаю, что старик не только знает, но и как-то замешан во всем этом», — ответил Георгий. «И было бы хорошо, если он сегодня появится здесь. Поэтому предлагаю где-нибудь укрыться, чтобы не спугнуть Владимира Алексеевича». «И откуда у тебя такая уверенность?» — с подозрением спросил Кудесник. «Почувствовал что-то?» «Не только», — усмехнулся Ворон. «Уж больно много странностей за этим стариком». «Так, предлагаю тебе пройти вдоль тропинки, там вроде есть небольшой пруд, а я двинусь в противоположную сторону. Увидишь Михаила Алексеевича, позвони мне. Сам даже не вздумай выходить к нему навстречу. Спугнешь еще, или того хуже, нарвешься на неприятности». «Не нравится мне все это», — нахмурившись, ответил Аркадий. «Может, хотя бы на постоянной связи будем? Быстрее среагируем, если что». «У меня наушники дома остались», — хмуро ответил Ворон. Не говорить же кудеснику, что их вместе с кейсом сживал младший, в очередной раз бесконтрольно обратившись. Аркадий, пожав плечами, поправил перекинутый через плечо ремень сумки, с которой никогда не расставался и направился в указанном Георгием направлении. Выждав минуту, Воронин двинулся в противоположную сторону, приметив себе парочку раскидистых деревьев, за которыми можно укрыться. Едва успел сделать десяток шагов, как зазвонил телефон. Глянув на экран мобильного, принял входящий. «Слушаю». «Как обстановка на фронте? Газовая атака не повторилась?» Прозвучалась динамика на голос Синева. «Кощей, ты по делу звонишь? Или не с кем поделиться озарившей тебя шуткой?» Поинтересовался Георгий, продолжая шагать к намеченной цели. «Вот умеешь ты поддержать в трудную минуту!» Пропустил Костя мимо ушей возмущение Воронина. «В общем, я подобрал Ольгу, и через пять минут мы будем на месте. Я сейчас передам трубку. Поведаешь, что у вас там происходит?» «Георгий...» «Рассказывай». Голос Синева сменился на девичий. «В общем, мы сейчас ловим виновника всего случившегося, и так вышло, что он, скорее всего, знает Константина. Так что вам лучше пока сюда не соваться. Подъедете на стоянку перед храмом и не высовывайтесь из машины, а лучше вообще остановитесь где-нибудь подальше и не звоните мне и кудеснику по пустякам. Если что-то изменится, я предупрежу». Наблюдать за Владимиром Алексеевичем долго не пришлось. Старик словно ждал, когда перед гостевым домом не останется ни одного человека. Как только это произошло, его фигура тотчас появилась на тропинке, идущей от храма вглубь усадьбы. Подозреваемый довольно шустро доковылял до скамьи, на которой они с Георгием сегодня общались, и дальше двинулся уже неспешно, как положено людям его возраста. Вот шельма, прошептал Воронин, усмехнувшись. Наблюдая за Владимиром Алексеевичем, он все больше убеждался в своей правоте. Главное, чтобы этот старик не оказался безумцем, а то за время работы в агентстве, да и в целом по жизни, Георгию приходилось встречать разных ху, существ, и многие из них гораздо опаснее, чем одержимые. Тем временем старик, приблизившись к главному входу гостевого дома, уверенно постучал в стеклянную дверь. Несколько секунд ожидания и посетителю наконец открыли. Владимир Алексеевич тут же проскользнул внутрь, и Георгий, не желая терять такую возможность, двинулся следом. «Если ему повезет, и сторож не закрылась, то можно брать старика прямо с уликами, а уборщицу, выполняющую роль охраны, прибугнуть, как соучастницу. Это единственный шанс все сделать тихо», — так думал Воронин, шагая к зданию, параллельно набирая номер Аркадия. «Видел его?» — без разъяснений спросил Георгий. Едва кудесник ответил на звонок. «Да?» «Ты что задумал, ворон?» «Накрой эту парочку и прижму их фактами», — соврал Георгий, действуя не по четкому плану, а подчиняясь некоему инстинкту, словно пес, вставший на след. «Ты подстрахуй меня, на всякий случай». «Ты что, собираешься войти внутрь?» — удивился Аркадий. «А что мне помешает это сделать?» — усмехнулся Воронин. «Я закон не нарушаю, в закрытое помещение не вламываюсь. Если попросят выйти, выйду. Но я думаю, что покину гостевой дом не с пустыми руками». — Если что, я тебе в тюрьму сигареты носить не буду, — проворчал Аркадий, но тут же добавил. — Что от меня требуется? — Просто оставайся на связи, — приказал Георгий и тут же прервал разговор, метнувшись за угол дома. Пришлось резко менять планы, потому что старик, изображая немощность, неспешно отворил дверь и вышел на улицу. Осмотревшись, он заковылял в направлении дорожки. Воронин присел, чтобы его не было видно, и даже постарался не смотреть в спину удаляющемуся подозреваемому. Пусть отойдет хотя бы на полсотни метров, чтобы не успел вернуться в гостевой дом и закрыться там, а после, еще хуже, вызвать полицию. Ворон, ты куда пропал? Прозвучал из телефона встревоженный голос Аркадия, заставив Георгия поморщиться, как бы подозреваемый не услышал. Старик сейчас уйдет! Может, мне перехват? Нет! перебил товарищ Георгий. Сиди тихо, не высовывайся. Отключив мобильный, Воронин убрал его в карман и быстрым шагом двинулся следом за стариком. Сейчас было видно, что Владимир Алексеевич скрывает под полой плаща какой-то предмет, нечто тяжелое. «Попался!» — прошептал ворон, быстро нагоняя старика. Тут, словно чувствуя погоню, ускорился, а затем и вовсе оглянулся. Встретившись взглядом с преследователем, он побледнел, споткнулся и неловко завалился на бок. При этом с губ беглеца сорвалось сдавленное ругательство, и он, продолжая удерживать что-то за пазухой, попытался подняться и успел выпрямиться как раз к моменту, когда Георгий оказался почти вплотную к нему. — Владимир Алексеевич, может, отдадите мне украденную вещь? — произнес Воронин и улыбнулся. Он еще от двери гостевого дома почувствовал мерзкую вонь проклятия, шлейфом тянущуюся за стариком. В этот раз ошибки быть не могло. — Я ничего не крал! — старик отшатнулся, а в его глазах появилось странное выражение. — Страх, смешанный с безысходностью. Похоже, Георгий угадал. «Не врите мне!» Глаза Георгия сузились. Ему приходилось видеть такой взгляд. Так выглядят те, кто понимает, что наказание неотвратимо. Но все же не стоит перегибать, потому что перед Ворониным точно не человек. «Владимир Алексеевич, я не спрашиваю, кто вы, нам это неинтересно. Но если вы не отдадите мне проклятую вещь, я сообщу, кому следует, о вашем месте проживания». «Вы не понимаете. Я... я не могу вам отдать его...» «Тогда я буду вынужден». Воронин достал телефон из кармана. Чистый блеф, но и иного способа разобраться с проклятием Георгий попросту не видел. Отступить — значит потерять время, и потому Ворон выбрал тактику, показавшуюся ему единственно верной — запугать старика. «Пожалуйста, не забирайте его!» Старик внезапно рухнул на колени, а по его щекам побежали слезы. Воронин сначала даже растерялся от подобной реакции. Более того, он наконец понял, что за запах исходит от Владимира Алексеевича. Лишь дважды в далеком детстве Георгию приходилось ощущать этот аромат, пробуждающий желание чихнуть. «Хранитель знаний. Вот кто мог так пахнуть». Редкий вид нелюди, отличающийся невероятной способностью запоминать различную информацию. «Поднимись, хранитель», — строго произнес он. «Если отдашь мне то, что я прошу, гарантирую, а тебе никто ничего не узнает. Даю слово. Ты же понял уже, кто я такой. Так зачем усугублять ситуацию?» «Вы не понимаете. Если я отдам проклятие, она умрет». По щекам старика побежали слезы, а в его голосе появилось столько отчаяния, что Георгий совсем растерялся. «Что несет этот хранитель?» как проклятие может спасти чью-то жизнь, разве что какой-то нечисти, но ведь... Стоп! Мне сказали, у тебя больная жена. Это как-то связано с проклятием? Кто она? Человек или тоже хранитель? Нет, моя жена из светлых, дитя природы. Тихо, почти шепотом произнес старик. Она умрет, если я не добуду проклятую силу. — Что ты несешь? — нахмурился Георгий. «Проклятие не лечат светлых. Наоборот, причиняют вред, как людям. Чем ты и занимаешься. А вчера и сегодня вообще устроил массовое отравление. В общем, у тебя нет выбора. Или отдаешь проклятый предмет, или я рассказываю твоим хозяевам, где ты скрываешься». «Она умрет без меня». Старик уже перестал плакать, справившись с минутной слабостью. «Колдун, обещай, что не расскажешь обо мне никому, иначе ее смерть ляжет на твои плечи». «Отдай». — Мне проклятую вещь! — чеканя каждое слово, произнес Воронин и протянул руку. — Я даю слово, что никто не узнает о беглом хранителе. И поторопись, пока сюда не пришли мои товарищи, они не будут такими сговорчивыми. Старик поднялся и, наконец, извлек то, что у него скрывалось за пазухой. Георгий поморщился. Ну, конечно же, подсвечник. Он видел его стоящим на полке, в двух метрах от пола. Неудивительно, что Ворон не почувствовал запах проклятия, он просто не дотянулся до него. «Вы его уничтожите?» — все еще подрагивающим голосом спросил хранитель, протягивая подсвечник. «Это довольно старое проклятие. Ему больше 200 лет. Сейчас мало кто владеет подобными знаниями». «Это вас не касается». Воронин уже извлек из кармана черный полиэтиленовый мешок. Такие обычно используют под мусор. Прикасаться к проклятому предмету... Георгий не позволял себе подобной глупости. «Положи внутрь». «Да, да». «Конечно». Старик осторожно опустил подсвечник в пакет и сделал два шага назад. Колдон, ты дал слово». «И я сдержу его», — кивнул Воронин. «А теперь уходи отсюда. Чем быстрее, тем лучше». Наблюдая за удаляющейся, согбенной фигурой, Георгий чувствовал, что поступил неправильно. «Вроде все согласно неписанным правилам агентства». И даже по совести обезопасил жителей Подмосковья, чокнутого нелюди, И все же... «Ду... Духаст... духаст, Мищ! Зазвенел в кармане телефон. «Надо же!» — удивился Воронин. Вроде ставил на беззвучку. «Слушаю!» «Ворон, ты чего замер посреди парка с мешком из-под мусора?» Прозвучал из динамика голос Аркадия. «У тебя все нормально?» «Да. Похоже, мы закончили с этим делом». «Так что можешь звонить Косте, чтобы тот вытащил недавно купленную картину из салона и отошел с ней подальше. Да, кому-то придется ехать в офис на общественном транспорте. Не хватало еще, чтобы из-за конфликта артефактов нас всех вырубило во время движения».